Проведите-ка опыт. Поставьте перед собой, например, бюстик Ленина. И попробуйте его обложить по маме. Уверяю, получится это более чем неубедительно. Почувствуйте сами. А вот в процессе специализированных тренировок я вполне могу безосновательно смешать с анализами даже черепашку, лежащую в зимнем анабиозе. «Ну и к чему это я?» «Да к тому, что если дядя вдруг заверещал, то, во-первых, это значит, что вы явно сильнее. Я сказал, сильнее, значит, так оно и есть. Не надо хныкать по поводу Рахита. Во-вторых, это не он орёт, а вы позволяете ему это делать». Я в таких ситуациях обычно говорю себе, «Надо же, как ты зашелся-то, сердешный? Ну что же ты, зайчик, так верещишь? Видать, гениталии в авто отсидел. Да и баба тебе явно не дает, потому что от тебя, милый, чесноком прет, да и сопли у тебя уж сильно злобно блестят. Вот и блажишь, бедненький». У меня от умиления иногда аж слезы на глаза наворачиваются. Не спешите отвечать на вопросы. И уж тем более, не пытайтесь брать инициативу вербального общения в свои руки. Человек чаще всего гораздо глупее, чем он думает. И я в том числе. Обычно... Не находя обратной связи, он в бурном темпе изливает свои доводы не более трех минут. Если терпеливо и участливо ждать, то вскоре он начнет повторяться. Причем с этой секунды его энергетика тает, как собачьи какашки по весне. Вы видите, что дядя сдувается, Участливо улыбаетесь и спрашиваете «Ты что-то не свежее спорол с утра?» Дядя при этом обычно оживляется И лепит в ответ что-нибудь типа «А чего ты на меня орешь?» «Дружок, когда я ору, Кони с перепугу падают и помирают А где ты здесь видишь дохлых коней? Объелся борзянкой?» Облейся холодной водой и в люлю, а то и до члена вредительства недалеко. Эван, что в мире творится, а ты голосишь, авиацию противника привлекаешь, ну и так далее. Короче, бюстику Ленина следует вовремя превратиться в китайского догматика великого Мао.